Пайпер. Пайпер недовольно смотрела на огромный провал в ее крошечном заднем дворе. Она вложила в этот дворик столько сил, выдернула чахлую траву и засадила все засухоустойчивыми растениями, очитком, шалфеем, оленьей травой, мальвой. Собственными руками украсила тропинку к небольшому патио под деревом авокадо, где так приятно посидеть с хорошей книгой и бокалом с авиньон-бланк. А теперь здесь дыра. Прибежали встревоженные соседи: "Нет ли угрозы дальнейшего обрушения? Неужели мы все провалимся?" Явилась и беременная Марго с огромным животом и теперь ходила раскачиваясь, как пьяный пингвин. Джейсона с ней не было, что раздражало, но не удивляло Пайпер. "Осторожно", сказала она сестре, когда под землю ушло авокадное дерево. Зря лучше бы промолчала, ведь обретая форму в виде мыслей и слов твоих, худшие страхи могут воплотиться в жизнь. Как нарочно морго подошла слишком близко к краю. Пайпер хотела остановить её, но было поздно. Разрастающаяся дыра угрозила поглотить всё на своём пути. И сестра Пайпер тоже провалилась так глубоко, что даже крики не доносились. Вдалеке завыла сирена, какая-то странная, похожая на музыку. Пайпер открыла глаза и поняла, что лежит в кровати. Она перевернулась на бок и посмотрела на часы. Четыре тридцать утра. На телефоне играла песня «Мадонны». Такой рингтон у нее стоял на звонок Марго. «Господи!» Пайпер вскочила с кровати, думая только об одном. «Ребенок!» «В Вермонте сейчас семь тридцать. Марго не стала бы звонить так рано по пустякам». Пайпер схватила телефон. "Марго", ответила она, боясь, что на том конце провода окажется Джейсон с плохими новостями, с ужасными. "Мы потеряли их обеих", скажет он. Пайпер с дрожью вспомнила кошмар, в котором она тщетно пыталась вытащить упавшую под землю сестру. "Привет. Это была Марго", и на сердце сразу полегчало. Однако голос сестры звучал напряжённо, и Пайпер Снова разволновалась. Прости, что разбудила. Тут кое-что произошло с ребёнком. Шёл восьмой месяц её третьей беременности. Сначала был выкидыш на 16-й неделе, а во второй раз мальчик, которого уже назвали Алексом, родился мёртвым на 30-й неделе. Марго с Джейсоном не отчаивались, хотя Марго сказала, что если она потеряет и этого ребёнка, то третья попытка станет последней, больше она просто не выдержит. Нет, нет, с ребёнком всё хорошо. Что-то с Джейсоном. Нет, не с Джейсоном, с Эмми. Она Боже, Пайпер, это кошмар. Марго заплакала. Господи, что произошло? Пайпер щёлкнула выключателем и заморгала от яркого света. Комната ожила. Огромная кровать с белоснежным одеялом, старое кресло-качалка в углу, комод из кленового дерева, а над ним зеркало. Пайпер увидела в нём своё бледное и встревоженное лицо. Из-за белой ночной рубашки она вообще походила на призрачное, бестелесное видение. Сестра всхлипывала и говорила бессвязно, её голос дрожал. Вчера ночью в мотеле, говорят, Эми убила Марка и их малыша Леви, а потом застрелилась, а Лу, так вроде зовут её дочь, жива. Бидняшка вылезла через окно и пряталась на крыше, там полицейские её и нашли. Не представляю, как она, что она Марго не договорила. Пайпер не могла сдвинуться с места, не могла вздохнуть. Эми не просто застрелила их, продолжила Марго. Там настоящая резня, зверское убийство. Марго опять начала всхлипывать. Надо сделать глубокий вдох. Сквозь шок и боль утраты наружу пробиралось другое чувство страх. Пайпер посмотрела на фото в рамке, улыбчивая Эмми вся в вся веснушках, повисла на плечах у Марго и Пайпер. Все трое выглядели невероятно счастливыми и широко улыбались, сидя на дне пустого бассейна. На ногах у них белые роликовые коньки с яркими застёжками. Этот снимок стоял в спальне, Пайпер в детстве, затем переехал в ее комнату в студенческом общежитии, побывал во всех квартирах и домах, где она жила. «Когда ты в последний раз говорила с Эмми?» Из-за потрескиваний на линии голос сестры звучал, будто из слабенькой рации. «Давно», — ответила Пайпер. Голова кружилась, к горлу подступала тошнота. «А с ней и чувство вины». Марго просила её связаться с Эмми и всё наладить. Только вот Эмми ясно дала понять, что после того лета не намерена с ней дружить. Они не забыли друг друга и изредка обменивались рождественскими открытками с дежурными поздравлениями, а Эмми ещё и присылала снимки своих детей в неестественных позах на фоне ярких декораций. они добавили друг друга на Фейсбуке и то и дело собирались увидеться, но когда Пайпер раз в пару лет приезжала в Лондон навестить Марго, выкроить времени как не выходила, то Эми работала, то её дети болели. В общем, встречи постоянно что-то мешало. В следующий раз обещали они друг другу в следующий раз. Может, Марго права? Надо было попробовать всё наладить. Надо было позвонивать Эми, узнавать, как дети, как на работе у Марка, говорить на женские темы, Пайпер часто себе это представляла. Она годами вела с Эмми вымышленную беседу, в её мыслях именно Эмми первой узнавала обо всём в жизни Пайпер, о её связях, об успешном развитии студии видеопроизводства, которую Пайпер со своей подругой Хелен основала 6 лет назад, об ужасе, что охватил Пайпер в прошлом году, когда в груди у неё обнаружили опухоль. Но в итоге она оказалась доброкачественной. Только в действительности Пайпер так ни разу и не набрала её номер. Продолжать мысленные разговоры с подругой было легче и приятнее, ведь это была Эмми из её детства, а не взрослая Эмми с двумя детьми, чьи имена Пайпер никак не могла запомнить, и чьё мужа она знала только по фотографиям в Фейсбуке. Пайпер внимательно смотрела на снимок, стараясь вспомнить тот самый день. Однако в голове всплывал Только стук роликов по дну бассейна и запах духов L'avs Baby Soft. Когда Эмми обнимала её за плечо, Пайпер чувствовала себя неуязвимой. Кто же сделал эту фотографию? Скорее всего, бабушка Эмми. Снятая под странным углом, как будто в тот день земля сошла со своей оси. Джейсон сказал ещё кое-что, дрожащим голосом сказала Марго. Джейсон был одним из шести полицейских в их крошечном участке, как в городке, где самым серьёзным преступлением была незаконная охота на оленей, справиться с жутким убийством и самоубийством. Что? Он нашёл старый снимок рядом с местом преступления. Снимок? Ага, тот летний, помнишь? Да, выдохнула Пайпер. Она опомнилась даже слишком хорошо. На нём мама Эмми и тётя Сильвия, одетая в старомодное платье, девчонки прижимают к себе куриц. Фото было сделано за много лет до исчезновения Сильви. Так вот, на нём что-то было написано. В новостях об этом пока не сообщали. Никто не может понять, что значит эта надпись. В полиции считают, что Эмми просто сошла с ума. Джейсон поинтересовался у меня смыслом этих слов, и я ответила, что не знаю. Боюсь, он понял, что я вру. У Пайпер пересохло в горле. Что там написано? После долгого молчания сестра наконец ответила. Двадцать девять номеров. Боже. Пайпер сделала вдох. Комната словно закружилась. Ей снова двенадцать. И она катается на роликах по дну старого бассейна с треснутым цементом и облупившейся краской. Марго задом наперед нарезает круги вокруг бассейна, а Эмми отчаянно шепчет на ухо, Пайпер свой секрет обдавая её жарким дыханием. Вылетаю первым же самолётом, без меня ничего не предпринимай и никому ничего не говори, пока я не приеду, даже Джейсону, обещаешь? Обещаю, ответила Марго. Её голос парил где-то далеко, точно воздушный змей на конце длинной верёвки, за которую Пайпер едва могла удержаться.